Глава 13. Елисеев от меня не добился ровным счетом ничего, но настроение знатно подпортил. И я решил подпортить его кому-нибудь еще. Старший Глазьев для этого подходил идеально. Тем более, что после случившегося разговора я не мог больше делать вид, что не знаю о встрече Ани с Романом. А так и пар выпущу, и Елисееву не дам заработать, если он вдруг запланировал нагрянуть к еще одному заинтересованному лицу. Потому что Андрей Дмитриевич был не из тех, кто легко сдавался. Прекрасное качество, но не тогда, когда человек не совсем порядочен и играет не на твоей стороне. «Добрый день, Егор Дмитриевич!» Бодро сказал я, стоило Глазеву взять трубку. «Мне кажется, ваш наследник наступает на те же грабли». Только черенком в лоб, как вы понимаете, прилетит не только ему. «Добрый день, Ярослав Кириллович», — недовольно ответил он. «Ума не приложу, о чем бы». «Никаких аграрных интересов у нашего клана сроду не было. А Роман, если и видел, где грабли, то только на картинках». Попытка пошутить была так себе, и смех я даже имитировать не стал. «Все вы прекрасно понимаете, Егор Дмитриевич». Или вы сомневаетесь, в чем именно мне пытается нагадить ваш отпрыск? Так я вам помогу. Мне не нравится, когда за моей спиной он встречается с Ермолиной, в чьей лояльности я уверен не больше, чем вы. Ей, конечно, я выскажу, но и вас попрошу, чтобы контакты между нашими кланами были сведены к необходимому минимуму. В нашем случае – нулю. Во всяком случае, я очень надеюсь, что между нами в дальнейшем не будет недоговоренности». «Или речь опять идет о том, что ваш сын хочет жениться на представительнице моего клана?» «Последнее точно нет», — даже как-то испуганно сказал Глазев. «Признаться, я был не в курсе встреч моего сына с Ермолиной. Я с ним поговорю, будьте уверены. В таком случае до свидания, Егор Дмитрич. Я дождался его «до свидания, Ярослав Кириллович», чего требовала вежливость, после чего положил трубку. По тону глазева старшего было понятно, что больше всего ему хочется сказать «не до свидания», а «прощайте». А значит, втык наследнику он сделает. Надеюсь, произойдет это в одном из тех мест, куда мы поставили прослушки. В идеале бы самого Романа укомплектовать чем-нибудь таким, но накрих – не Глазьевы. Мою прослушку заметят. Поэтому, если на Романа вышел мой неприятель, лучше перестраховаться. Вполне возможно, что Глазьев-младший, если на него хорошенько надавить – «В чем Егор Дмитриевич Мостак?» «Сразу все вывалит, и в результате узнает не только старший Глазьев, но и мы». Пока в кабинете старшего Глазева не говорилось ничего интересного, но Постников надежды не терял. «Парни меня ждали на проходной, не стали без меня проходить». «Чего он хотел?» – спросил Дэн. «Денег, разумеется», – ответил я. «Ну и нагадить в душу немного. Последнее получилось». «Не чужой человек все-таки», – сказал Денис. Как раз чужой. Абсолютно. Отрезал я. В лучшем случае он беспокоится о тех, с кем живет под одной крышей. В худшем — только о себе. Общая кровь не делает людей близкими. Мне очень ближе, чем этот родственничек, который только и думает, как бы меня ограбить. Дэн, уверяю тебя, если бы он добрался до наших денег, то от них ничего бы не осталось. Да я не про это, а про то, что близкие больнее всего бьют, пояснил он потому что знают, куда бить, и считают себя вправе это делать. С моей точки зрения, попытки Елисеева заполучить власть были жалкими трепыханиями моли, которая видела шубу в герметично закрытом стеклянном контейнере и была уверена, что только небольшое препятствие не позволяет ей добраться до еды. Прихлопнуть весь этот малиный выводок труда бы не составило, но мама расстроится, если узнает. Шувалова уже была в школе. Сидела в общей гостиной нашего блока и что-то наигрывало на синтезаторе. Мелодия была сложной и красивой, и если бы это был кто другой, я бы непременно задержался послушать, а так поздоровался и прошел мимо к своей комнате. Шувалова перестала играть и окликнула. «Ярослав, можно с тобой поговорить?» «Можно», — удивился я. о чем?» Дэн задержался на пороге их с Тимофеем комнаты и заинтересованно прислушался к разговору. Ангелина, которая почти подошла ко мне, это отметила недовольным взглядом. Я хотела переговорить наедине, чтобы никто не подслушивал. Последняя она столь сильно подчеркнула голосом, что Дэн сразу правильно понял намек, заскочил в комнату и захлопнул за собой дверь. Ангелина победно улыбнулась и подошла ко мне вплотную, явно собираясь войти в мою комнату. «Мы можем поговорить здесь», — указал я на диванчик гостиной. «Все равно никого нет». «Парни вряд ли выйдут скоро». Светлана вот-вот подъедет. «У тебя такой длинный разговор?» «Короткий, но я не хочу, чтобы его кто-то вообще слышал. Даже кусок». «Защиту поставлю от прослушивания». Дверь к себе я открывать не стал. Так и вернулся с сумкой к диванчику. Решил сразу выложить выпечку от Ольги Даниловны, не тащить к себе, если уж задержался. Горячего там ничего не было». В этот раз она выдала нам целую гору разнообразного песочного печенья, которое я и высыпал в пустовавшую сахарницу. Защиту я поставил тоже. Шувалова это отметила, но разговор начинать не торопилась. Пришлось напомнить. «Ангелина, ты о чем-то хотела поговорить?» «Да». Наконец решилась она и аккуратно присела на диванчик рядом со мной. «Ты с понедельника начинаешь заниматься с Александром и Светланой». «Я тоже хочу». Я чуть не расхохотался. Что за жизнь? Постоянно кто-то пытается получить с меня что-нибудь на халяву. «Ты можешь хотеть сколько угодно. Заниматься с тобой я не буду». «Но почему?» — возмутилась она. «Получается, ты занимаешься со всеми из нашей пятерки, кроме меня. Это нечестно». «Хочешь сказать, что, чтобы было честно, надо возвращать сюда Полину, а тебя убирать? Иногда я над этим подумываю. Твою Полину не вернут». Злорадно бросила Ангелина. «Потому что это было сделано по приказу императора». «А тебя не уберут по той же причине», — кивнул я. «Значит, будем мучиться все три года вместе». «Почему ты так ко мне относишься?» «Так это как?» «С предубеждением». «Ангелина, ты вообще-то делаешь все, чтобы я к тебе плохо относился», — заметил я. «Не могу сказать, что до твоего появления наша пятерка была такой уж дружной, но сейчас ты ее однозначно раскалываешь». «Пятерки не должны быть дружными», — возразила она, явно кого-то цитируя. «Обычно они формируются из представителей разных кланов, которые просто должны учиться взаимодействовать». «Вот и учись!» Она выбрала печенюшку с орехом посередине и зло откусила, как будто это могло хоть немного подсластить неприятный разговор. «Я стараюсь», — буркнула она. «Да, я иногда ошибаюсь, но это не потому, что вы мне не нравитесь, а потому что увлекаюсь и переигрываю». Мне уже влетело и от Ефремова, и от дяди. Поэтому я хочу попросить прощения за свое поведение. извинение принято Можешь так и передать Ефремову и дяде. Я не для них, я для себя. Мы же друзья. Она широко улыбнулась и протянула мне руку, которая повисла в воздухе. С чего бы? Ты только недавно сказала, что мы должны уметь взаимодействовать, и все. Дружить мы не должны. Не должны, но можем». Чуть обиженно сказала она, убирая руку. «Дружба не возникает по желанию одной из сторон. Поэтому я и хочу, чтобы ты со мной занимался». Этому разговору следовало положить конец. «Во-первых, с Александром и Светланой я занимаюсь не бесплатно, а за тебя никто не платил. Во-вторых, занятия с ними — это исключение. Больше ни с кем мне из своего клана я заниматься не буду. Зачем мне готовить магов в другие кланы?» «Но я же почти в вашем клане», — удивилась она. «С чего бы?» «Я об этом впервые слышу». Ну как же?» Ефремов сказал, что мы с тобой... Она не договорила и покраснела. Мне Ефремов сказал всего лишь, чтобы я к тебе присмотрелся. Холодно ответил я. «Я присмотрелся, и мне не понравилось то, что я увидел. Так что извини, Ангелина, научить магии я тебя не буду». «Хам!» Она всхлипнула, подскочила с дивана и убежала к себе. Думать о том, как она будет взаимодействовать со мной дальше, не иначе.